Содержание Пальто с хлястиком Вильгельмтель, как зеркало русских революций Компанила святого Марка Родина ждет вас Вальзер и Томцак В лодке, нацарапанной на стене Спасенный язык Человек, как объяснение света в любви Урок каллиграфии, гул затих, клякса Набокова, кастрюля и звездопад. Конец содержания.